Поздно вечером пошёл снег, да такой, что забелил всё вокруг, будто просто не развесил вдоль улиц и между зданиями. Посетители Чёрной кошки поспешили разойтись, пока до дома ещё можно было добраться. Лука проглядывала чеки за день и искоса посматривала на дверь. Должен был приехать Яр. И действительно, скоро увидела его входящим, правда, не одного, а с Димой Хоцковым. Оба смеялись, стряхивая снег с капюшонов, курток и плеч. Она поспешила им навстречу. "Ну и погодка", чмокнув ее в щёку, сообщил Димыч. "Сейчас бы гулять и гулять в этом снежном царстве. Жаль, что завтра на работу". "Жаль что другое", коротко сказал Горанин, стеснения привлекая и ицелую Луку. Хотьков мгновенно помрачнел. Лука поняла, что имел в виду яр, неуловимого убийцу, который мог поджидать за каждым углом. Закончила? уточнил Гаранин. Закончила, закончила, улыбаясь, закричал Макс из-за стойки бара. «Пуща идет на все четыре стороны. Блин, в одну бы правильно пойти, глядя в окно, пробормотал Ходьков. За окном было белым-бело. Мы тебя до машины проводим, сказал ему Яр. А потом к своей вернёмся. Димыч кивнул с благодарностью. Лука сбегала в подсобку, стянула фартук, скинула мягкие туфли, залезла в сапоги и куртку, укуталась шарфом. Наступило самое чудесное время суток время рядом с Гораниным. Она никогда не загадывала, отвезёт он её к себе или домой и уедет. И разочарований по этому поводу не испытывала. Они вышли на улицу. Ветер бесновался выше, трепал им же самим сотканные снежные полотнища, придавая ночному пейзажу совершенно нереальный вид. У земли было относительно тихо, однако густой снегопад перекрывал видимость. Перейдя дорогу, направились в ту сторону, где Хотьков оставил машину. Вокруг царили пустота и тишина, лишь снежные крупинки шуршали, царапая куртки. Гаранин вдруг остановился, как-то задумчиво натянул на плечо вторую лямку рюкзака, до этого нес на одно плече, и вдруг, сделав Димачу подсечку, швырнул его на землю.